Скакун князя мерно двигался мимо кустов. Всадник внимательно следил за темнотой в глубине кустарника. Там что-то таилось, дышало, тихо шелестело, перетаптывалось на месте. Он натянул поводья, собираясь отдать приказ всем дружно врубиться в уевняк, но тут услышал щелчок и инстинктивно нырнул вправо, почти вываливаясь из седла, чтобы оказаться за тушей лошади. Оглушительный залп ожег ноги огнем, скакун качнулся и безжизненным кулем рухнул на бок. Зверев еле успел отвести руку с бердышом, чтобы оружие не придавило и оказался глубоко вдавлен в липкую глину. Боку к все закричали, застонали, лошади издали жалобное ржание, некоторые кинулись прочь, Все заволокло белыми клубами, кисло пахнущими порохом. Сволочи! О страшной боли внизу князь не мог даже закричать, Только шипел и скрипел зубами. В дыму замелькали какие-то фигуры, Послышался лязг железа. Похоже, участники засады торопились добить раненых. Один оказался рядом, запрыгнул на тушу, Андрей тут же ударил снизу острием между ног. Разбойник отвалился, его стон утонул в общих криках. У лошадиной морды мелькнул кто-то еще. зверь рывком приподнялся, широким взмахом достал его по ногам, откинул обратно в грязь и перехватил бердыш коротким хватом перед собой. Слева грохнул выстрел, через несколько секунд еще один, справа с гиканьем, Налетали татары. Дым развеивался. Андрей увидел совсем рядом мужика в кольчуге с окровавленным топором. Их взгляды встретились. И тут до места засады добежал пахом, рванул Татя из-за головы. Убийца, прикрывший щитом, попытался попасть дядьки по ногам, промахнулся, подставил щит под новый удар, и тут его пробили сразу два татарских копья. Андрей Васильевич, княжи, ты жив? Жив? Кобылу сними, тогда узнаем. С помощью нукеров окровавленную тушу сдвинули в сторону. Князя подняли, отнесли на траву. Дядька принялся торопливо ощупывать тело. Господи, спаси, помилуй и сохрани грешного раба Алексея. Господи, спаси, помилуй и сохрани. Ну, что там, пахом? — спросил Зверев, совершенно не ощущавший ног. — От меня сегодня осталось... — Ой, прости меня, грешно, как же так? — перекрестился дядька. — Да что там -то, не томи! — Андрей Васильевич, то у тебя на обеих ногах ниже колен живого места нет, все кости размозжило. Видать, в тебя души губы метились, к твоей и тебе весь свинец достался. — Холопы как! — Ребята! — Пахом оглянулся через плечо. «Четверо на ногах, остальные не ведаю. Но не изверги я в тебя метились. В тебя, княже!» «О, «Ну, коли так не плачь, радуйся. Жив я все-таки. Ноги водой от грязи промой, пока зараза какая в кровь не попала. Потом хлебным вином протри. Порошком из ноготков засыпь от Антонова огня. Мухом обложи и в лупки замотай. «Не беспокойся, княже, все сделаю». Дело знакомое, не впервою вечных выхаживать. Остальных мальчишек проведай. Как живы? Андрей закрыл глаза. Ну, вот и все. На сегодня я, кажется, отвоевался. Обманул меня лютобор с зеркалом верится. Сказывал, никогда оно не ошибается. Он вот оказывается, врет или нет.